Одно ружье очень его заинтересовало, стоило оно дорого. Немного поколебавшись, он зашел в магазин. Его тотчас узнали, он был старый и хороший клиент. Полковник долго с любовью осматривал ружье, не выдержал, купил и велел прислать в гостиницу. Затем зашел в книжный магазин... К себе, потратившись на ружье, ничего не купил, но, увидев хорошо переплетенное издание «Мемориал де Сан-Элен», приобрел и распорядился, чтобы послали его племяннику. Будет ему полезно. Когда человек слишком чистолюбив, это нехорошо, но если он совершенно лишен чистолюбия, то это просто беда. «Пусть почитает о Наполеоне». Вагон второго класса был пуст. Французы ездили в предместье в третьем классе. Полковник надел очки, немного гордился и тем, что пользуется очками только при чтении, и развернул купленную на вокзале «Парижскую американскую газету». На первой странице ничего особенно важного не было. Он заглянул в спортивный отдел на пятой странице и с радостью узнал, что на скачках Дж. ар Петерсон получил первый приз. «Изумительная лошадь, изумительная!» Я всегда это говорил. Затем он вернулся к первой странице. Полковник разбирался в политических делах гораздо лучше, чем большинство офицеров. Германия восстанавливалась со сказочной быстротой. Это впредь до того, как она будет и вооружаться со сказочной быстротой. Он не имел определенного мнения по вопросу о вооружении Германии. Все, что говорили его сторонники, было совершенно верно, но все, что говорили его противники, было тоже совершенно верно. И главное, на немецкую армию, которую мы создадим в Западной Германии, они ответят точно такой же немецкой армией в Восточной Германии. Правда, западных немцев гораздо больше, но и восточных немцев с огромным избытком достаточно, чтобы создать те же 12 дивизий. Предместья были довольно убогие, везде видны были ободранные, старые, асимметрично стоявшие дома, иногда со стенами без окон. У Пито тянулось огромное кладбище, между ним и железной дорогой стояли какие-то домики. Милая, верно, жизнь с двумя такими пейзажами». На крошечном вокзале Марли ему сказали, что автомобиль можно вызвать по телефону, что поездка в рок н будет стоить франков 500 и что минут пять придется подождать. Полковник погулял перед вокзалом, ему попались на заборе порванные истершиеся надписи «Янки, гоу хоум», «Янки, убирайтесь домой», «Риджей», «Чума». Американский генерал Риджей в 1953 году был верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО. Он отнесся к этому вполне равнодушно, считал свободу слова неизбежным злом. На его памяти она имела порою неприятные последствия. Видные члены разных парламентов иногда выбалтывали такие факты, какие оглашать никак не годилось. Делалось это, очевидно, для того, чтобы осведомить общественное мнение. Полковник не понимал, зачем общественному мнению знать, например, цифры, прямо или косвенно касавшиеся вооружений. Оно о них на следующий день забывало, тогда как принимали их как дар с неба военные ведомства враждебных стран. Однако он знал, что в Соединенных Штатах бесполезно спорить со словами «public opinion», «public vigilance». «Общественное мнение, общественная бдительность» – второе выражение казалось полковнику уж совсем забавным. «Ему строго сказали бы, что настоящие секреты никогда не выбалтываются, за этим тоже строго следит?»